Глава 15: Обречённая виновна. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Капли пота стекали по лицу и закатывались за плотный воротник. Амулет Райнаха, как и амулет Хьюди, давно опустили. Надеяться было не на что. Первородная несколько раз пыталась выйти. Я сопротивлялась всем своим существом, ощущая, как сразу же начинаю погружаться в нее колола пальцы иглой до того, что подушечки давно распухли, а я перестала ощущать боль в них. «Справлюсь! Справлюсь! Сама дойду!» Где-то там, внизу, у подножия каменных стен, остался лежать раненый Ми. Злобная магия лидера догнала нас, когда мы почти достигли замка и фамильяр, взмахивая черными крыльями, несся вверх к самой высокой башне. Удар был неожиданный. Амулет Хьюди вспыхнул — Одновременно с взвизгом «Ми». Черная плеть разорвала ему перепонки крыльев. Следом он вскрикнул, пронзенный магической стрелой. Все, что Элькат успел, падая камнем вниз, это свернуться, укрывая меня и спасая от ошеломительного удара о землю. «Ми!» — закричала я, выбираясь из-под его тела. «Ми! Ми! Ми!» — грустно сказал он и взглядом указал на замок. «Я не хочу оставлять тебя!» — начала сопротивляться я. «Мы пойдем туда вместе, ты слышишь?» «Ми!» — он протянул лапу и вытер навернувшиеся у меня на глаза слезы. «Ми!» — повторил настойчиво. Из его груди хлистала темная, дымчатая кровь. «Ми!» — он прикрыл глаза. Я поднялась, ребра болели. Все-таки падение вышло чувствительным. Синий амулет тихо прозвенел, отдавая последние силы на предупреждение об опасности. Я повернулась. Силуэт лидера приближался, прорывая туман. А следом свистнул воздух. Я успела отскочить, но в руку вонзилась очередная стрела, пропорола плечо. Я ухнула. «Ми!» Илькат, покачиваясь, поднялся. «Ми!» Сверкнул на меня глазами, отдавая приказ. «Нет, я не оставлю тебя!» «Рррррр!» закричал он так, что у меня в голове зашумело. «Ми!» И я отступила, сжимая рукой плечо, кинулась к замку. Элькат остался позади, подняв загривок и рыча в туман, откуда шел лидер. Я бежала, насколько хватало сил. Гулко раздавались мои шаги по каменному залу, коридору, ступеням. Ступени. Сколько же их ведет к самой высокой башне? Снова коридор, очередной этаж и вновь ступени. Ступени к башне, скрытой семью ветрами. Нужно подняться. Мне необходимо туда добраться. Там, под красной черепицей крыши, скрывалась тайная комната. В груди бешено билось сердце. Я расстегнула верхние пуговицы. Дышать сразу стало легче. Но сердце продолжало нестись в диком ритме танга, отбивая каблуками в виски. Все-таки подъем в 3000 тысячи ступеней даже для боевика это сильно. А я всего лишь не кромак. Самый обычный, пусть и подготовленный лучшим боевиком, но все же не кромак. При мысли о Эрхане стало тоскливо. Я с трудом сдержала всхлип. Нужно бежать. Идти, ползти, но добраться до Шайгора. Ноги путались в длинной мантии, в глазах стояла муть и казалось, вот-вот упаду. Но падать было нельзя. Я шла, держась рукой о стену, вторую прижимала к себе. Она уже не поднималась. Кровь сочилась между пальцами и пропадала на каменном полу древнего замка. Каждый шаг забирал мои силы. Перед глазами начали прыгать кровавые блики. Вот и коридорчик, ведущий к заветной двери. Сейчас пройти по нему, и он выведет к башенке. Я едва тянула ноги, но шла. Мне бы чуть-чуть сил, капельку, чтобы дойти и произнести заклинание, отпирающее тайную комнату. В бойнице увидела круглобокую луну. Здесь, на этой высоте, не было серости тумана. И луна стояла в самом зените, полная, яркая. Я посмотрела на нее с последней надеждой, ожидая, что в бледном лике появится большекрылая тень. На шее пульсировал амулет Эрхана. Все, что осталось у меня от него. После того, как райных опустел и перестал работать, дар боевика ожил. Значит, он чувствует меня. Только почему амулет так отчаянно сжимается, не позволяя дышать? «Эрхану плохо, вот почему! Ему очень плохо!» «Эрхан!» — позвала я, сжимая амулет в руках. «И с сердечной болью, понимая, боевик не отзовется!» «Будет знать, что со мной, но не придет, не прилетит!» И все же еще раз проговорила, точно зная, что он услышит. «Эрхан! Прости!» «О чем я?» — тут же осадила себя. «Он не вернется! Он поверил им! Он больше не верит мне!» «Нет, нужно гнать от себя горькие мысли и идти вперед. Идти, чтобы доказать, я не та, за кого они меня все приняли. Я не та. Я бы никогда не смогла сотворить то, что делала она». Я закусила губу и двинулась дальше, едва переставляя ноги и сжимая одну руку в кулаки, а вторая просто безвольно висела. «Дойду. Обязательно дойду. Нужно сделать последний рывок. И уже видна дверь в тайную комнату». Кабинет высшего некроманта от Гойтера, блуждающего замка Высшего магического института Каркринса. Я верила, что возьму в руки этот камень, и кошмар, что творится вокруг меня, закончится. Осталось так немного. Всего-то открыть дверь, ту, за которой мое спасение. Я уперлась в нее плечом, надавила. «Раз, два, Эмитур Куратос в захрипела от натуги. Магия послушно прошла по венам, вкладываясь в замысловатое заклинание. «Кровь из раны хлынула сильнее!» «Раз, два!» «Эмитур Куратос!» Дверь начала медленно поддаваться. «Льяра!» Протянула ветерком по коридору. «У меня пальцы, вцепленные в деревянную ручку, взмокли!» «Раз, два!» Я напирала на дверь сильнее. «Вастаденхалпари!» Лияра! Я знаю, что ты здесь. Я иду за тобой. Я слышу твое дыхание. Чувствую твой страх. Я уже рядом. Иди к черту!» Одними губами прохрипела я. «Эмитур Куратос!» Лияра! Пропели совсем близко. «Да что же это дверь не открывается? Раз! Два!» «А вот и я! Лияра. Я повернулась. Глаза цвета ночи насмешливо смотрели на меня. «Ну, здравствуй еще раз, моя милая. Кажется, этот квест я не прошла», — подумала с горьким сожалением. Прижалась спиной к двери и, почти теряя сознание, прошептала «Эмитур Куратос». Высшие силы жалились. Дверь открылась, и я ввалилась в темное помещение. Развернулась, дрожащей рукой вытащила из ножен клинок и запустила его в лидера. Это был точный бросок. Эрхан бы гордился мною. Даяр не ожидал. Холодная сталь прорезала костюм и впилась в грудь. Лидер захрипел, а я навалилась на дверь и закрыла ее. Едва это сделала, как в комнатке загорелся свет. Оглянулась. Где этот чертов шайгор? Что там говорил отгойтер? Он погрузил его в сон. Шкатулка на столе. Буквально два шага до нее. Обычное, дешевое из дерева. Главное — прикоснуться к Шайгору. Дверь за спиной заскрипела. Я про себя прокляла лидера. Сколько же в нем жизненной силы! Еле волоча себя сделала спасительные пару шагов. Открыла шкатулку. Шайгор лежал на маленькой круглой подушечке. Серовато-фиолетовый камень с дымкой внутри. Я осторожно взяла его в руки. Дымка медленно развернулась. Сделала пару кругов в камне и заметалась. «Ну, здравствуй, Шайгор. Тебе привет от... от Гойтера», — прошептала я. Дымка замерла и тут же вспыхнула яркими огоньками, которые отразились на моих руках и вспыхнули в амулете Эрхана. Как удивительно! «А вот и снова я...» — хрипло раздалось позади. Я аккуратно положила камень обратно в шкатулку, медленно повернулась. Да, Яр стоял, покачиваясь. Клинка в груди уже не было, из раны сочилась кровь. Ты нашла Шайгор? Он мой! Я молчала. Лидер уверенно двинулся на меня, оттолкнул в сторону, распахнул шкатулку и схватил камень. Что? яростно взревел. Он пустой! Швырнул тот о стену. Я в изумлении смотрела на осыпающиеся осколки. Что значит пустой? Но ведь он там был. Я готова поклясться, что Шайгор находился в камне. Оглянулась. Куда он выскользнул? Гойтер говорил об этом странном умении артефакта перемещаться в другие предметы. В комнатке их было предостаточно? Где же он сейчас? Лидер застонал. Так и думал. Ох, ничего, я его найду! Он начал рыться на полках, скидывал вещи, рычал в бесновании. Найду! Он здесь! Повернулся ко мне, сузил глаза. Куда ты его дело? Где Шайгор? Лидер скользнул по мне взглядом, по моим амулетам, прищурился, сделал стремительный шаг. Сейчас я как никогда была признательна Ирхану, когда-то он купил мне не один, а два клинка. И второй был теперь в моих руках. Сил на магию не осталось. И клинок был тем единственным, что могло меня хоть как-то защитить. Хотя я понимала, надежды на спасение у меня самые мизерные, а вернее, их нет. За дверью раздался грохот. Лидер повернулся и криво усмехнулся. «У нас гости!» «Слишком шустрые!» «Я надеялся, что они будут дольше сюда добираться!» «Лья Рошео!» прозвучало приказным голосом инквизитор Кхетца, «Откройте дверь!» «Вовремя!» подумала я. Неужели, наконец, поняли? Магистры пришли. Главное теперь продержаться, пока они смогут войти. Раздался удар в дверь, а следом полетели заклинания. Я усмехнулась. «Как странно, не находишь, Дай? Ты так хотел получить Шайгор, а отправил на поиски девчонку. И благодаря ей не получил его!» Лидер болезненно усмехнулся. «Рисковать чужой жизнью проще, чем своей!» Поморщился, прижимая руку к ране. Оглянулся и рухнул в ближайшее кресло. Устало откинулся на спинку. «Я слишком доверял тебе!» пока не понял, что ты как дура влюбилась в этого кретина-сыночка Альмери. Ты ведь влюбилась в него? Можешь не отвечать. Хорошо, что я тогда уже был в институте. А потом этот турнир. Как я радовался. Верил, что ты будешь в моей команде, и мы вместе пройдем путь до замка. Я ведь никогда не оставлял тебя одну. Я переживал за тебя. Поэтому ты попытался убить Эрхана там, в переулке с личами? Да. Спокойно выдохнул он. «Когда один член команды вылетает из-за форс-мажора, то всех расформировывают. Ты должна была попасть ко мне, понимаешь? Ты бы все равно прошла до последнего тура, но со мной. Ты же знаешь, что всегда была мне не безразлично. Не знаю, что там с тобой произошло, но я ощущаю, что ты изменилась. И мне нравятся эти изменения. Ты стала еще более прекрасно. Можно сказать, я преревновал. — Лжешь, — выдала я. — Это не ревность. Ты испугался, что если я попаду в замок с командой Эрхана, то мы заполучим артефакт Шайгор, и ты уже не сможешь им воспользоваться. Это не ревность, а всего лишь страх. Дай криво усмехнулся. — Лья, расскажи, что с тобой произошло. Ты всегда была послушной моей. И вдруг решила стать самостоятельной? А ведь я верил тебе и в тебя. «Снова ложь. Ты использовал Льяру. Тебе было совершенно плевать на нее». «Как ты сказала?» «Ты использовал Льяру», — повторила я. «Она боялась тебя, тебя и Первородную. Я даже не знаю, кого больше. Но я не она. Я не Льяра и не Вейнора. Их здесь нет». Лидер пожал плечами. Лияр не Льяр? Какая теперь разница? Отвечать придется тебе». Ты знаешь, кто находится за этой дверью? да Даяр усмехался нагло и криво. Это я их призвал. Снял полок, как только ты открыла дверь в тайную комнату. Зачем? Искренне удивилась я. Там не только Кхец, но и стражи Инквизиции. И я, как сын владыки, скажу, что я разгадал тебя. Ты оказалась не помощницей, а самим лидером. Я преследовал и вот нагнал сопротивленку. «Жаль, конечно, что Шайгор успел скрыться. Очень жаль. Но он ожил. А значит, его след я найду. И тебя мне тоже жаль. Ведь ты даже не представляешь, сколько всего сделала за свою жизнь Вейнора. Тебе грозит смертная казнь, моя милая. Так что прощай!» Едва сказал, как дверь комнаты открылась, и в нее шагнул хет Шаир. В тот же момент Даяр сполз с кресла, застонал, умоляюще смотря на искателя. «Помогите!» — прошептал и очень похоже рухнул в обморок. За кхетцем шагнули еще пятеро искателей. «Вы же мне больше не поверите, да?» — с мольбой посмотрел я на декана. Из-за его спины вперед выступил высокий крепкий мужчина. Смерил меня убийственным взглядом. «Нет! Вам больше никто не поверит!» — Вейнора Орвуд. Я прикрыла глаза. Кинжал выпал из моих рук. Похоже, это конец. Уже выходя из комнатки в сопровождении стражи, я успела поймать взгляд к хетца серьезный и задумчивый. «Спасите ми!» шепнула одними губами. «Он там, у стен замка, раненый! Прошу вас!» Я не услышала ответа. В спину меня толкнули, я оглянулась, а когда снова повернулась, то Хетца уже не было. Виновно! Виновно! «Виновна!» Трижды прозвучали голоса искателей, стоявших на площади на огромной трибуне. Я могла только диву даваться, как быстро совет на обвинение и приговора. С момента, как меня арестовали, не прошло и суток. Забрав из замка, меня заключили в подземелье без окон, с сырым полом и запахом гнили. Тьма, тьма, тьма. Первородная молчала, словно ее во мне и не было. Мы обе понимали нам конец. Я пыталась уговорить искателей выслушать меня. Стражники были молчаливы. Меня не слышали. Меня не слушали. За мною закрыли толстую деревянную дверь, и сколько я не ни стучала, никто не отвечал. А потом пришли два хмурых, мрачных искателя в длинных плащах с капюшонами, вывели наверх. В глаза ударил яркий солнечный свет. Отличная погода, чтобы умереть, сказала я первородный внутри себя. Это все же лучше, чем мокнуть под дождем или сгинуть в сыром подвале. Первородная буркнула что-то невразумительное и снова смолкла. Она больше не пыталась овладеть мною. Да и смысл, мы с ней обреченные. Мне было приятно, что ты выбрала меня. Никогда не думала, что буду носительницей древней магии. Добавила я, пока шла по площади. Людей, как и во всех таких историях, собралось немало. Еще бы. Лидеры сопротивленцев казнить собрались. Я ожидала громкие проклятия и прочие высказывания, но толпа молчала. Видимо, тоже у них возникали сомнения при виде меня. И я шла гордо, неся голову, которая все еще была на плечах, и глупо всем улыбалась. Первородная, а мы все же вошли в историю этого мира, как ты и хотела. О нас будут говорить. И мне приятно, что я направляюсь на смерть с тобой, а не Вейнорой. Это прозвучало как комплимент. И, наверное, от первородный он дорогого стоил. Спасибо, что сказала, мне стало значительно легче. Умирать сильным — это честь. Погибать со смелым — это дар. И не каждому его дадут. Я постараюсь, насколько смогу, облегчить твои страдания и смягчить боль. А вот теперь по-настоящему спасибо. «Вейнора Орвуд!» — прозвучало над площадью. Меня подвели к огромной трибуне, за которой находились пять драконов, в их чешуйчатые ипостаси, и морды у них были очень грозные. У меня от вида одной кровь в жилах стыла, а уж пять. Особенно большим был тот, что посередине с величественной короной на голове и жуткой клыкастой пастью. «Высший искатель», — без сомнения подумала я. глазище вон как огнем горят, так и полыхают. Справа от него был другой, помельче, отворачивал морду и старался не смотреть на меня. Искатель хетс по сравнению с другими перепончатокрылыми очень даже милый. Интересно, чего он морду от меня воротит? Неужели ему меня жалк? Сомневаюсь. Откуда у искателей жалость? Правильно, нет ее. Искатель хет Шаир. Зачитывайте судебное дело и обвинения, выставленные Вейноре Орвуд. Громогласно произнес высший. Я вслушалась. Все-таки интересно узнать, за что меня казнят. Декан, а ныне судья искателей, вычертил лапой некий символ в воздухе, и на уровне морды дракона появился магический пергамент. Судя по размеру, обвинений там много. «Вейнора Орвуд!» Очень-очень медленно начал зачитывать хец Он читал так, словно боялся пропустить хоть одну букву. Растягивал слова, замолкал на запятых и точках. После каждого предложения окидывал взглядом толпу, будто проверял, все ли поняли, о чем он читает. Несколько искателей начали со скучающим видом смотреть по сторонам. Высший в нетерпении постукивал лапой по трибуне, а искатель читал. У меня от осознания всех деяний Вейноры волосы дыбом вставали. Убийства, пытки темной магии, поднятие древних темных, особо жестокие упокоения, уничтожение трех деревень. Позже они же были подняты и создана целая армия мертвецов уничтоженные искателями, но успевавшая причинить немало бед, темные мессы с кровавыми подношениями и, самое главное, создание темного сопротивления, использовавшее запрещенную темную магию. У меня в глазах темнело от услышанного. Да, Вейноре было жизненно необходимо бежать с этого мира. У членов Совета Искателей есть 20 минут, чтобы провести совещание и огласить приговор Вейнори Орвуд. Высший посмотрел на Кхеца как на умылишенного. Я услышала, как он раздраженно зашептал. «Кхец! Какое совещание? Здесь и так все понятно! Мы уже это обсудили!» «Так гласит кодекс проведения судебного процесса!» Все так же медленно, очень тихо и неторопливо напомнил Высшему хетц «Мы должны провести совещание перед собравшимися. По крайней мере, сделать вид». Если бы я не знала, что декан сам лично искал факты моего участия в сопротивлении, подумала бы, что он умышленно затягивает процесс. Драконы переглянулись с видом. Что поделать, будем совещаться, как кодекс гласит. И еще двадцать минут бестолково смотрели на толпу. После чего высший облегченно выдохнул и торопливо проревел. «Искатели! Каждый огласите свой приговор! Виновно! «Виновна! Виновна!» И только Кхец чего то произнес, выделив имя. «Вейнора орвут виновно! «Приговаривается к смерти через драконье пламя!» объявил высший. Меня поставили на колени. Руки держали двое стражей. Надо мной нависал огромный черный дракон, молчаливый и грозный, высший искатель. Я оглянулась, скользя взглядом по находящимся в толпе, стараясь найти Эрхана. Неужели он не пришел даже на мою казнь? Сердце сжалось. Тяжелый выдох раздался над головой. «Виновна!» — провозгласил высший искатель. Я подняла голову и побледнела. В огромной раскрывающейся пасти собирался огонь. Алая точка разрасталась, пока не стала огромной. Я прикрыла глаза, понимая, что сейчас произойдет. Лицо коснулся жар и... А как же последнее слово, приговоренное к смерти? Совершенно неожиданно выдал Кхец. Даже я удивилась и, открыв глаза, уставилась на декана. Высший огнем подавился, проглатывая его и мрачнее. Повернулся раздраженно, посмотрел на Кхеца. «Одекс?» — спросил сквозь зубы. «Именно», — кивнул тот. Дракон откашлялся, снова повернулся к толпе. «Последнее слово, осужденный!» «Я невиновна!» — сказала прямо в клыкастую морду. «Пусть вас совесть замучает! Я буду сниться вам каждый день! Обещаю!» Высший усмехнулся. «Снитесь в свое удовольствие! Таких, как вы, у меня сотни во сне!» Выпрямился, покосился на Кхеца. «Теперь все!» искатель молчал задумчиво так словно пытался вспомнить а все или еще что то позабыли все твердо за него ответил дракон слева точно все и снова надо мной нависла ужасная голова высшего в очередной раз вдохнула воздух чтобы обрушить на меня пламя первородная во мне начала подниматься как и обещала она собиралась облегчить мои страдания я Прикрыла глаза. Вот и конец моего квеста. Но против ожидания, что сейчас обрушится убийственное пламя, меня снесло порывом воздуха, вернее урагана, а следом раздался рык и вопль высшего. Саботаж! Я распахнула глаза. Первородная замерла, брякнув. Мы сегодня умрем или нет? А я стояла совершенно растерянная. Надо мной нависал черный дракон. И я его узнала сразу, по дыханию, по громкому стуку огромного сердца. «Эрхан! Она невиновна!» — откуда-то раздался голос Алекса. «Чем я была еще больше поражена? Боевики? Все!» Дроу спрыгнул со спины Эрхана, а следом в моем поле зрения появился орк с огромной фиолетовой шишкой на лбу. стражи искателей вооружились, ожидая приказа высшего. Толпа во все глаза смотрела на происходящее. Дракон придвинул меня к себе одним крылом, прикрывая, и зарычал. «Она невиновна!» Высший оскалился. «Эрхан Альмари, вы подставляете всех, кто стоит рядом с вами! Вы позорите свой род! Это предательство короны! Вы понимаете, что делаете?» «Да», — глухо заявил дракон, прижимая меня к себе. А я не верила, что стою рядом с ханом, уткнулась в черную чешуйчатую грудь и готова была разрыдаться. Он прилетел! Он прилетел! Но зачем? Я не хотела, чтобы он пострадал. «Вы будете казнены вместе с Вейнорой Орвуд!» — прогремел голос высшего. «Это не Вейнора Орвуд!» — громогласно рявкнул Эрхан. Совет искателей зашумел. «Есть доказательства!» «На каких основаниях вы это заявляете?» «Почему мы должны вам верить? Ее вина доказана!» «Тихо!» — провозгласил высший, поднимая вверх лапу и заставляя всех смолкнуть. «Лорды боевики, у вас есть доказательства, что данная особа не является винорой Орвуд, прячущейся под личиной Шео? «Есть!» — прокричал кто-то сверху. «Подождите! Постойте!» «Студентка Сирея, чего вы кружите? Да приземлитесь же куда-нибудь. Люди, расступитесь. «Это ректор Теврах! Это Теврах!» Я узнала его голос. Мне казалось, что происходит что-то необыкновенное, странное, не со мной, словно в каком-то немыслимом сне. Хотя о чем я? С момента, как я попала в этот мир, все происходящее было странным и немыслимым. Я вылезла из-под крыла Эрхана, чтобы удостовериться, что мне все это не слышится. На площадь приземлилась уже хорошо знакомая мне драконица. А к трибунам направлялся Врон, ректор Врон. За ним семенил целитель Апс, ведя с собой. Я вскрикнула от радости. Он вел за руку проводника Анну, ту самую, что отправила меня в этот мир. Девушка шла, прижимая к себе небольшую мешковатую сумку. Ректор подмигнул мне, проходя мимо, и тихо шепнул. «Все будет хорошо!» Остановился напротив трибуны, вежливо склонился перед советом и, выпрямившись, произнес. «Я прошу слова и защиту моей студентки Илья Шео. Извиняюсь, что не прибыл ранее, но доказательства оказалось найти не так просто». Он повернулся, указал на Апса. Это магистр целительства Института Некромантии Каркринса, Апс Сеневар. Так мы считали. Он же давно исчезнувший и вновь появившийся Адгойтер, хозяин призрачного замка. Гул толпы и искателей смог заглушить только возглас высшего. Тишины! Кто девушка, стоящая рядом? Ее зовут Тария. Так ее звали в нашем мире. Что значит «в нашем мире»? Высший склонил голову, вытягивая ее к и принюхиваясь. «Эта девушка», — продолжал ректор Теврах, — «несколько лет назад попала в наш мир в тело другой студентки. Как оказалось, в Каркринсе уже давно действует организация по перемещению в другие миры и замещению душ и тел». Искатели снова зашумели. «Я успела заметить, что пока ректор говорил, взгляд искателя Кхеца был устремлен на Сирею». Декан улыбался. Чисто, искренне и довольно, Прошептал одними губами, но я поняла. Молодцы. Успели. Он знал? Знал, поэтому тянул время. Серия все-таки рассказала ему, и он поверил. Эта девушка из другого мира, продолжал в это время ректор. Так же, как Илья Рошео. Вейнора Орвуд покинула свое тело, заместив его душой девушки с мира, называемой землей. «И вы думаете, мы вам поверим?» – прошипел Высший. «У нас есть доказательства», – спокойно ответил Теврах. А ректор кивнул Анне. Она подошла к нему, бросила напряженный взгляд. Теврах улыбнулся. Девушка подняла голову на Высшего и начала говорить. «Добрый день. Я представитель компании «Квест. Другой мир». Некогда я попала в Каркринс, но волю судеб смогла выполнить условия. И мало того, меня приняли на работу сотрудникам по исполнению межмировых перемещений. С Еленой Стрельцовой, пребывающей в теле Ильяры Шео, у нас заключен договор. Но во время заключения произошли форс-мажорные обстоятельства. Госпожа Елена согласилась поменяться телами с леди Вейнорой Шео. Но условия госпожой Еленой были изменены. Девушка достала из сумки кристалл. Тот самый, над которым я проговаривала договор. Анна провела по нему рукой. Кристалл вспыхнул. И из него моим голосом было произнесено «Я по собственной воле меняюсь телами с Вейнорой Орвуд. Я знаю, что она совершила и готова отвечать за последствия. А также вывести Илья Рушео из-под подозрения связи с мятежниками и защитить ее честь». Кристалл потух. Анна аккуратно вернула его в сумку. Высший искатель сощурился. «Девушка согласилась нести ответственность за деяние Вейноры Орвуд?» Анна надменно усмехнулась. «Если мы доказываем, что Льяра Шеу сейчас не Винора Орвуд, то на данный момент она не является сопротивленкой. Именно этот пункт стал основным в договоре – защитить Льяру Шеу от подозрений в связи с мятежниками». «Мы, по условиям договора, обязаны вернуть ее в собственное тело. Далее вы можете продолжать процесс над двойной и Орвуд. Я уверена, совет искателей не будет против. Потому как несоблюдение подобных договоров ведет к ухудшению межмирового общения». Высший искатель моргнул. «На каком основании использована магия межмирового перемещения?» Девушка снова нырнула рукой в сумку и достала папку с бумагами. Прошла к трибуне и протянула ее высшему. Прошу ознакомиться, у нас все легально. Мы работаем по лицензии, выданной правителем Каркринса». У высшего глаза стали круглыми. Он медленно взял договор, покрылся дымкой, и через пару секунд перед нами стоял высокий мужчина средних лет. Я его уже видела в замке, когда меня арестовывали. Он внимательно прочитал договор, поднял голову, оглянулся, посмотрел на искателей. Подошел к Хетцу о чем-то недолго и не слышно, но очень строго разговаривал. Потом подозвал другого искателя, шепнул ему, и тот взмыл в небо, пропадая вдали. Высший искатель вернулся на трибуну. Обратился к собравшейся толпе. В свете вновь открывшихся фактов судебный процесс откладывается на неопределенное время, а совет искателей удаляется на совещание. «Прошу всех разойтись». О нашем решении будет опубликовано в ближайшем вестнике Совета Искателей». Люди зашептались, начали вздыхать. Кто-то открыто заявил. «А может, мы подождем, чем все это закончится? Интересно же!» Высший усмехнулся. «Нам предстоит большое разбирательство. Но обещаю, сразу же, как только будет принято решение, мы огласим его и опубликуем». Развернулся и направился через трибуну к двери входа в здание совета. Ко мне спустился искатель Кхец. Глянул на Эрхана, следом на Сирею. «Прошу всех перевоплотиться и следовать за мной». И мы вместе со стражей двинулись к зданию совета искателей. Там нас попросили раздеться. «Все направо!» — сказал хетц «Собравшиеся, пройдите за стражей в комнату ожидания». «Вы, Ледильяра, направитесь со мной». Эрхан рванул было следом, но искатель его остановил. «Теперь все будет в порядке, лорд Альмари. Не переживайте!» Мы с боевиком переглянулись, и я пошла за деканом. В зале меня ожидали все искатели и еще один мужчина. Строгий, хмурый, с пронзительным и властным взглядом. «Я Фаркав Керон, правитель Хилрауна», — представился он, когда я вошла и остановилась в центре зала. Я вежливо поклонилась. «Мужчина с интересом смотрел на меня». «Вас зовут Елена Стрельцова, и вы, девушка из другого мира, мне правильно доложили?» «Да», — ответила тихо. Правитель кивнул. «Расскажите все с самого начала, леди Елена, с того момента, как вы попали в Каркринс». И я рассказала. Все. С той секунды, когда посмотрела в треснувшее зеркало компании «Квест Другой мир». Парка слушал меня очень внимательно, ни разу не перебив. Как только закончила свое повествование, он повернулся к искателям. Ничего не говорил, но двое тут же сорвались с мест и пропали, во внезапно возникнувшие посреди зала воронки портала. Правитель посмотрел на меня. Я все услышал, леди Елена. Позвольте нам с советом кое-что решить. А пока прошу вас, отправиться в комнату ожидания. Он кивнул стражником, стоящему двери. Проводите, леди. Через пять минут. Я входила в небольшую комнату с диванчиками и стульями, на которых расположились все мои друзья и ректор Врон. «Льяра!» — вскочил Эрхан и кинулся ко мне, крепко обнял. Я с упоением прижалась к нему. Боевик провел меня до диванчика. С него тут же соскочили Али и Ирой, уступая нам место. Там капитан присел ближе ко мне и уже не отпускал из объятий. Несколько минут в комнате царила тишина, как будто все боялись потревожить наше с Эрханом счастье. А потом заглянул охранник и вызвал Анну. Апс с переживанием смотрел, как та выходит из комнаты. Горестно вздохнул, перевел взгляд на меня. Она не виновата. Это ее работа. «Я не сержусь», — покачала головой. «Если так подумать, то я сама согласилась. За уши никто не тянул. Зато это стало мне уроком, и...» Я посмотрела на ребят, внимательно слушающих меня. Я просто... До сих пор в замешательстве. Я так боялась рассказать о себе, открыться. Искала выхода и думала, что мне никто не поверит. Сирея хмыкнула. «Я тебе говорила, ты дуреха ненормальная. Лично я тебе верила. Могла бы сразу рассказать. Хотя нет, тут же исправилась. Сразу я бы тебя за сумасшедшую приняла. Я и без этого тебя не совсем нормальной считала. Теперь хотя бы твое поведение объяснимо». А когда ты рассказала все, я ни минуты не сомневалась. Уж слишком ты отличалась от всех нас. Да и события вокруг были вполне неоднозначными. Апс пожал плечами. Я уже встречался с попаданками. Он с надеждой посмотрел на дверь. Поэтому сразу распознал в вас другую, не нашу. У меня же не было сомнений, что вы точно не сопротивленка. Улыбнулся Теврах. Посмотрите на себя, вы слишком открытая. «Да, я заметил разницу, внезапно возникшую в вас, и именно она убеждала меня, что вы не помощница лидера. А уж в том, что вы сама и есть лидер, точно никогда бы не поверил!» «А нас Ирхан убедил», — сказал Алекс. «Точно!» — потер шишку на лбу Ирры. «Очень убедительный вышел разговор». Я перевела взгляд на боевика, заглянула ему в глаза. «Ты все же поверил мне, хан!» Даже после того, что наговорил «лидер», парень вздохнул. «Нет, прости. Я мучился и каялся, что влюбился в тебя. Я собирался скинуться с обрыва. Я же говорил, драконы истинно влюбляются единожды и навсегда. Но сама мысль, что любовь к тебе навечно сделает меня предателем Хилрауна, убивала. Я понимал, что семья не примет сопротивленку, был готов унести тебя, спрятать и остаться в изгнании, но...» Смог ли бы я жить с этим грузом на душе и болью в сердце? Нет. Я долетел до ближайших гор, поднялся на самую вершину. Я был готов умереть. Он задумчиво замолчал. — Что ж тебя остановило? — нетерпеливо полюбопытствовала Сирея. Эрхан протянул руку, показывая амулет Альмари на своей руке. — Шайгор! — Что? Ты можешь объясняться понятнее? — возмутилась некромантка. — При чем здесь твоя родовая игрушка? «Если бы я сам все мог понять», — растерянно улыбнулся Эрхан. «Я не знаю, как, но Шайгор появился у меня. Прямо в моем родовом амулете». «Это невероятно!» — изумилась я. «Я же видела его в шкатулке, а потом он пропал!» Апс и ректор одновременно переглянулись, поднялись, подошли к боевику и внимательно начали рассматривать амулет. «Так и есть! Шайгор в нем!» — сказал Теврах. «Однозначно!» — подтвердил целитель. Перевел взгляд на меня. Притронулся к амулету Альмари на моей шее. Улыбнулся. «Какой удивительный переход! Льяра, вы помните, я рассказывал, что Шайгор способен перемещаться в другие предметы?» Кивнула. «Его разбудили вы?» — спросил целитель. Снова кивнула. Апс! Загадочно улыбнулся. Просто невероятно. Судя по всему, он переместился в ваш амулет Альмари. А они с амулетом Эрхана связаны. Так он к нему и попал. Очень любопытно. Необходимо будет изучить этот наиинтереснейший момент. Только сказал, как в амулете появилась сизая дымка. И медленно потянулась к целителю. «Дайте срочно что-нибудь мне! Дайте!» Ректор вытащил из кармана небольшой камень. «Артефакт слежения за моим кабинетом», — пояснил он. «Подойдет?» Обскивнул. Схватил камень и подставил дымку. И тут же артефакт Тевроха посерел. Отгойтер ржал камень в руках. Теперь он снова со мной. Прислушался к чему-то. И, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Умение предвидеть», — побудил Шайгор переместиться к молодому лорду Альмари, чтобы его спасти. «Он знал, что это первостепенная задача. Альяру спасем мы». «Вероятно, так и было», — недоверчиво сказал боевик. Он проявился за пару секунд, прежде чем я разбился о скалы. И скажу честно, я подумал, что сошел с ума от горя. Сами представьте, лечу вниз камнем, попрощался с жизнью и вдруг слышу, как ко мне мой амулет обращается. От удивления крылья распахнул и приземлился. Думаю, ну все, так с кукухой прощаются. Голоса слышать начинают. И тут передо мной такие событийные картины раскрылись. Я в зеркала видений подобного не видел. — Льяра! — Эрхан заглянул в мои глаза. — Прости, что не сразу поверил. Я уткнулась в его грудь. Он ласково провел по моим волосам. Но я тут же отстранилась и посмотрела на Сирею. У меня было еще очень много вопросов. — Как ты нашла Тарию? Девушка закатила глаза. — Я тебя умоляю. Тарию я не искала. Это уже потом мы выяснили, что Анна и есть та самая попаданка. Я искала, как ты переместилась в Каркринс. Для начала обратилась к тем, кто помнил и уважал моего отца. Она подмигнула тевроху. Он кивнул с ответной улыбкой. И некромантка продолжила. Мне быстро организовали поиски. Ректор Врон напомнил, что лицензия на подобные действие была выдана именно моему папе. Начали искать ее. Вот тут и появилась зацепка. Я точно помнила, что документы хранились у него в специальном сейфе. Обыскала все бумаги, но не нашла. Вот тогда и закрались подозрения. К тому времени вместе со мной уже работали над поиском и бывшие папины сослуживцы. Начали узнавать, вызнавать. Вспомнили, что сразу после гибели отца одна из служанок, что обычно убирала его кабинет, сразу уволилась. Пошли по ее следу и узнали много интересного. Например, что за это время девушка, а сейчас уже довольно знатная дама, успела обзавестись не только титулом, но и недвижимостью в нескольких государствах, а также успешно открыла свое дело. На вид вроде обычный контент – перевозки, посылка, почта. Но какие доходы! Пришлось хорошо ею заняться, и узнали, что помимо этой деятельности имелась еще и очень интересная компания – вроде как и почти прибыльная, так стояла в официальном балансе. Однако, когда были подняты все документы и проведена очень тщательная проверка, это оказалась компания квест «Другой мир», догадалась я. Сирея кивнула. «Именно! Вот только в Каркринсе она называется путешествие в астрал». Собственно, вот и вся история. Дамочка вызвала проводника с земли, я привела ту капсу, он узнал в ней свою тарию. «Просто удивительно, как сошлись звезды!» — восхищенно воскликнул Иррой. «Кому расскажи, не поверит. «А ты поменьше рассказывай», — подсказал Али. «А лучше совсем не углубляться в эту историю», — подчеркнул ректор. «В ней еще слишком много темных пятен, которые нам только предстоит узнать. И что-то мне подсказывает, что не все открытое будет нам приятно». Разговор прервали вошедшие в комнату стражники. «Всех вас ожидают в Большом зале Совета. Просим следовать за нами!» В зале за время моего отсутствия произошли изменения. Теперь здесь находился круглый стол. Вокруг него сидели порядка десяти искателей вместе с правителем. Рядом с ним высший, по другую сторону Кхет Шаир. Мы выстроились редком и напряженно на всех смотрели. По фактам, изложенным в деле леди Вейноры Орвуд, «Совет искателей вынес приговор», — обратился к нам высший искатель. «Леди Елену Стрельцову признать невиновной и возместить все убытки, связанные с попаданием в Хилл Раун, в сумме согласной условиям договора с компанией «Квест Другой мир», а также приносим вам свои извинения в связи с событиями, с которыми леди Елене пришлось столкнуться. Мы надеемся, что она останется лучшего мнения о нашем мире». Я не нашлась, что на это ответить. Сама мысль, что я жива, бурлила во мне радостным возбуждением. Я все еще не верила в происходящее. Со своего места поднялся правитель. — Лия Рошео, именно так вы записаны в книге! — сказал он мне. Я кивнула. — Вы свободны! — прозвучало громко на весь зал. — Свободно? не поверила своим ушам. — Меня отпускают! — Правящий Керон улыбнулся. «Именно. Мало того, лично от своего лица приношу вам свою благодарность за моего брата Даяр Керона. Сейчас им уже занимаются высшие искатели. Ваш своевременный рассказ позволил нам вовремя задержать пытающегося выйти из него лидера. Мы еще будем разбираться, как так вышло, что кто-то сумел получить доступ к члену правительственной семьи, и воздействовать на него. Мы просканировали весь путь и нашли настоящего лидера. На данный момент наши магии возвращают дояра в свое тело. Леди Елена, только ваше вмешательство помогло вовремя принять меры и сохранить его жизнь. Уверен, по возвращению лидер избавился бы от моего брата, так как тот теперь знает его истинное лицо. — А нам вы скажете, кто он? — поинтересовался ректор Врон. Из-за кого возникло столько проблем? Правитель развел руками. Пусть пока это остается тайной и чего то посмотрел на Сирию. Вам все потом расскажет искатель хед Шаир. Паркав перевел взгляд на меня. Я сожалею, что вам пришлось оказаться в центре интриг нашего мира. Если вы пожелаете, то я верну вас домой прямо сейчас. Я молчала. Домой! Я так хотела туда вернуться. Но теперь оглянулась, смотря на погрустневшего Ирхана, мнущегося Али и вздыхающего ире Сирея отводила взгляд и смахивала слезы с кончиков ресниц. Врон выглядел спокойным и даже ободряющим не улыбнулся. И только Аапс снежно смотрел на Анну, совершенно не слушая, о чем говорят вокруг. Я молчала, не зная, готова ли оставить всех ребят здесь. Никогда их больше не увидеть особенно Эрхана. Хец встал и направился ко мне. Подошёл, остановился напротив, смотря в мое лицо. — Вы можете остаться. Я в изумлении моргнула. — Я могу остаться в Каркринсе? Он кивнул. — Конечно, можете. В этом случае я обеспечу вам место в институте искателей. Вы его достойны. Я нахмурилась и покачала головой. — Нет, только не искателем! Врон тихо рассмеялся. Хец удивился. «Почему?» «Все мечтают стать искателем. Только не я!» Посмотрела на Тевроха, и тот мне весело подмигнул. «Я бы хотела остаться в институте некромагии!» Искатель оглянулся на правителя. Тот развел руками. «Что ж!» Посмотрел снова на меня Хец. «Это ваш выбор!» «Но я правильно понимаю, вы остаетесь в Каркринсе?» «Да!» Счастливо ответила я. Искатель вежливо кивнул. «Почтен вашим решением. А теперь позвольте проводнику Анне сделать то, для чего она, собственно, здесь находится». Девушка направилась ко мне. Я непонимающе смотрела то на нее, то на Кхеца, то на правителя. Ко мне подошел Врон и положил руки на плечи. «Теперь все будет хорошо», — сказал он мне тихо в самое ухо. «Все вернется на свои места». «На свои места?» Я все еще пребывала в недоумении, когда за нами открылась дверь и до всех донесся отчаянный крик. «Нет! Нет! Помилуйте! Прошу вас!» Я повернулась и замерла. Двое стражей вводили в зал меня, то есть мое тело, в котором теперь находилась истинная Вейнора Орвуд, в джинсах и рубахе, кое-где разорванных, в моих джинсах и моей рубахе, и даже ботасы мои любимые. Эрхан внимательно всматривался в нее, перевел взгляд на меня и снова на нее. Стал задумчив. Вейнора кричала и молила. «Прошу помилуйте, умоляйте! Я не виновата!» Встретилась взглядом со мной. Побледнела. Начала еще неистовее вырываться. «Это все зло, что овладевало мною! Я расскажу! Это первородная тьма! Она во мне! Она мне диктовала, что делать! Поверьте, это не я!» Первородная во мне удивилась и разозлилась. Я это венами ощутила, мрачно так провернулась, бурля в венах негодованием и уставилась моими глазами на Вейнору. И взгляд этот ничего хорошего девушке не обещал. Вейнора его тоже увидела. Рухнула на колени и поползла ко мне. «Не отдавай, слышишь, не отдавай меня ей!» Я отступила. Передо мной стоял ректор Врон, грозный и молчаливый. Стражники ухватили девушку за руки и встряхнули, поднимая. Анна прошла и встала между нами. Из ее сумки появилось зеркало. Оно было меньше того, в которое я смотрелась, когда попала в этот мир, но все-таки вызвало у меня изумление. Интересно, насколько большие предметы могут помещаться в волшебную сумку проводника? А Анна вытащила следом три ногу, расправила и установила в нее зеркало. Я только сейчас обратила внимание, что оно. Двусторонняя. Госпожа Елена, посмотрите на свое отражение. Я встала, смотря на себя. Я уже привыкла видеть это лицо, глаза, чуть вздернутый нос, улыбнулась прощальной улыбкой и услышала голос первородный. Удачи тебе, Иляра! Ты была хорошей спутницей, и я награжу тебя. Наградишь, мне не нужна награда, а она тебе понравится. Ты еще не раз вспомнишь меня добрым словом. Удачи в новом мире, Илья Рошео. И тебе удачи, первородная. А мне сейчас будет очень весело, — пообещала она. Я еще слышала, как Вейнора кричала, что не будет смотреть в зеркало. Боковым зрением видела, как к ней прошел кхец, и крики смолкли. А потом мое отражение словно начало разрастаться, все вокруг исчезло. Меня потянуло по узкому туннелю отражений. И я все еще стояла у зеркала и смотрела в него. Но уже на настоящую себя, застывшую тишину в зале, разорвал дикий вопль. Я кинулась по ту сторону зеркала и остановилась. Вейнора в теле Ильяры стояла, запрокинув голову, стремительно бледнела, а потом содрогнулась, выгибаясь всем телом и обвела черным взглядом всех, находившихся в зале. Засмеялась зловещим смехом. Ведомая! Взять ее!» выкрикнул высший искатель. Эрхан кинулся к Вейноре. На пути его встал ректор Теврах, ухватил за плечи и заглянул в лицо. «Это уже не она. Студент Альмари, это не Льяра!» «Хан!» — позвала я. Он порывисто повернулся, растерянно смотря на меня. «Льяра?» — в голосе скользнуло недоверие. Кивнула. Боевик нахмурился, вырвался из рук Врона и устремился к выходу. «Мы ему объясним!» — бросились следом Иррой и Али. Я опустила глаза. Теврах обнял меня. «Ему нужно осознать, что вы другая. Дайте ему время». «А если я такая буду, ему не нужна?» — вздохнула тяжко. «Он же любил другую Ильяру». Ректор погладил меня по голове. «Если бы драконы любили за внешность. Нет, Ильяра». Ему просто нужно понять, что вы вдруг изменились только внешне. Ему было больно видеть, как Вейнора стала ведомой. Тип магии, который мы сейчас здесь провели, — большая редкость. Нелегко принять сразу, что любимый человек на деле совсем по-другому выглядит. Дайте ему время. Дракон Эрхана все переосмыслит и поставит на свои места. Я заглянула в Рону в глаза. Он говорил, что драконы влюбляются единожды. Так и есть сказал приблизившийся к Хец, явно услышавший мои последние слова. Не торопите его. Драконы Альмари очень сильные и умные. Но ему стоит понять произошедшее и принять. А для этого нужно время. Пока мы разговаривали, к нам подошел правитель и обратился к искателю. Решите все дела палья решео А также, я надеюсь, вы обеспечите леди Елене достойные условия. Сделаю все, что в моих силах. Отчеканил Кхец. Правитель усмехнулся. «И не только в ваших!» Взмахнул рукой. В воздухе появился чистый лист. Керн просто приподнял бровь, и на том начали быстро выписываться слова и предложения. А следом прорисовалась ярко-алая печать. Фаркаф взял в руки лист, пробежал по нему глазами, свернул в свиток и протянул к Хецу: «Если возникнут проблемы, то предъявите мое веление». После чего улыбнулся мне. Раз вы остаетесь в нашем мире, то я не прощаюсь. Сделал жест искателем. И открыл портал прямо посреди зала, несмотря ни на кого конкретно, почтенно произнес: Всем доброй ночи, господа. «Долгого рассвета, Лейлар Керран, донеслось в ответ, и правитель направился в портал. А следом за ним повели Вейнору. Когда серая воронка закрылась, Хец улыбнулся сирее и обратился ко мне. Что ж, Теперь мы все можем идти. Кстати, Льяра, я буду вас так называть, пока не решим некоторые условности по поводу вашего имени. Так вот, есть еще кое-кто, очень сильно ожидающий вашего возвращения. Я недоверчиво посмотрела на искателя и осторожно спросила. «Ми?» Хетц улыбнулся. «Именно! Идемте!» Он подхватил за руку некромантку, ректор меня, и мы все направились из зала советов. А следом последовали Апс и Анна. «Я не мог его оставить», — говорил по пути издания совета искателей хетц «Тем более, что у меня были глубокие сомнения, что вы лидер. Помощница — да, но лидер. Без царя в голове увольте. А уж когда Сирея мне все рассказала...» «Она вам все рассказала?» «Моему удивлению не было предела». Девушка засмеялась. «Ну, либо пан, либо пропал. Просто ты не позволила бы мне этого сделать». Я рассказала Тевраху. Он посоветовал обратиться к Хетсу. Мы вместе это решили. Без их помощи я не смогла бы найти ни Анну, ни Вейнору. А я боялся одного, серьезно продолжил Искатель, что Сирея и Врон не успеют. Если бы не Эрхан, мне пришлось бы самому вытаскивать вас прямо из огня. Защитить вас, не имея никаких доказательств, представлялось невозможным. Совет был слишком настроен на казнь лидера. Иногда высшие цели затмевают разум. В этих случаях никакие слова не слышны. Нужны были очень веские доказательства. Я надеялся, что Сирей сможет их найти. А у нас все получилось, радостно заявила некромантка. Просто удивительно, как все совпало. Нити судеб, вспомнила я. Да, протянул Кец, нам много усилий пришлось положить, чтобы распутать ваши. А вот и ожидающий. Мы остановились на входе из здания. У ступней стояли две кареты. Рядом с одной из них, переминаясь с лапы на лапу, находился Элькат. «Ми!» — закричала я и кинулась к фамильяру. Тот, слегка прихрамывая, направился ко мне, не переставая ласково приговаривать. «Ми-ми-ми-ми-ми!» Я обняла своего Эльката, целовала его пушистую мордочку, гладила за ушами. «А он терся носом а мое лицо!» Его помогли восстановить дампы Альмари. Подошел к нам Хец. «Предстоит еще период реабилитации, но, главное, они его спасли». Я подняла голову, увлажнившимися глазами посмотрела на Искателя. «Спасибо, спасибо большое, декан что не оставили его. Я очень, очень благодарна вам!» Скочила и обняла Искателя. «Ну!» – растерянно затянул он. Осторожно меня отстранил, покосился на серею. «Это было дело чести. Однако не будем терять время!» прервал нас ректор Врон. «Нас ждут экипажи. Необходимо проехать в институт, решить кое-какие моменты». Подхватил меня снова за руку и потянул к карете. В приемной декана нас радостно встретил тролль. «Как приятно видеть вас!» говорил с самой дружественной улыбкой. «Я тоже рада вас видеть, Кронг. Вы чудесно выглядите. Вашими стараниями!» сказал он. Здесь же оказались и боевики, без Эрхана. «Он немного опоздает», — начал оправдываться Ирой. Хет смахнул рукой. «Начнем без него». Я грустно вздохнула. Врон крепче сжал мою руку. «Время, Ильяра, время!» — сказал очень тихо. «Драконы видят немного по-другому. А у Эрхана очень прозорливый дракон. Он вас не упустит». Хотела бы я верить в слова Тевраха. Мы вошли в кабинет декана. Здесь снова были метаморфозы. Пространство выглядело просторнее и уютнее. Парочка диванчиков, мягкие кресла, низкий столик между ними, огромная пушистая шкура неведанного мне существа в центре комнаты и горящий камин. Все расселись кто куда. Теврах подвел меня к диванчику, вежливо помог присесть, сам устроился в кресле. «Итак, начнем!» произнес, окинув всех взглядом. «Для начала нам необходимо решить вопрос по поводу леди». Он немного замялся, смотря на меня. «Вернее, имени леди». «Видите ли, Льяра, в чем дело?» «Нет разницы. Решитесь ли вы оставить свое имя Елена или все же примете Льяру Шео? Вам придется учиться заново». «Я понимаю», — кивнула. «Но я бы советовала оставить Льяру», — поднялась Анна. «Согласно документам, которые закладывала леди Вейнора Орвуд, на имя Илья Рышео есть замок в Каркринсе и довольно приличный счет в банке. Это было нашей страховкой в случае форс-мажора. Я считаю, что такое имеет место быть. И настаиваю, чтобы госпожа Елена не изменяла имя, полученное в Каркринсе». «Совершенно согласен», — подал голос Хец. «Елена, подумайте, что дает ваше истинное имя». «Нам придется полностью создавать документы. Вы останетесь без наличности, без проживания. Оставляя жильяру, мы можем надеяться на некие субсидии!» «Бросьте, лорд Кетс!» – рассмеялась Анна. «Льяре Шео не нужны никакие субсидии или помощь извне. Заложенное в нашу компанию имущество дает очень большие преимущества. Там хватит не только ей, но и ее внукам!» «У нас очень высокие расценки». И еще более высокие риски. Вейнора Орвуд значительное время прожила под чужим именем, а она была далеко не бедна. На Альяру Шео записано очень много. Мы знаем только о том, что было озвучено в договоре. Но я уверена, если поднять все то, выйдет внушительная сумма. Поэтому в случае, если Елена принимает имя Яры она получает приличное наследство от Вейноры Орвуд. «А если его оспорят какие-нибудь родственники Вейноры?» — засомневался Али. «Это юридически противозаконно», — покачала головой Анна. «Все оформлено как дарственное. Отменить невозможно. Выбор только за госпожой Еленой». «Хотя бы тут не глупи, сказала мне Сирия. «Такой шанс может быть только раз в жизни. Винор, конечно, редкостная дрянь, но хоть в чем-то она тебе действительно помогла. Оставила свое наследство на имя яры «Ми!» Согласно кивнул Элькат. Я вздохнула. Я оставила свой дом, Елена отголосок другого мира. Я решила начать новую жизнь здесь. Так почему не оставить то имя, которое привело меня сюда? «Вот и чудесно!» — воскликнул Врон. «Значит, так и оставим!» «Среди студентов возникнут вопросы», — кивнул в мою сторону искатель. «Все же, Ильяра изменилось?» «Среди студентов уже очень много разговоров. Половина из них следят за судьбой Шео, вестники совета искателей. Думаю, она скорее вызовет интерес, чем лишние вопросы. А для института ее обучение будет в приоритете. Все же не так часто у нас учатся представители из другого мира. Другой вопрос об уровне магии в студентке Шео есть ли он вообще? Все переглянулись. Льяра, какие магические заведения в своем мире вы оканчивали? Обратился Врон ко мне. Я покачал головой. В нашем мире нет магии. Этого я и боялся, сказал Теврах. Хец нахмурился. Очень странно. Я могу поклясться, что в студентке Шеу есть магия. Ми! согласно кивнул Илькат. Нет же, упрямо повторила я. У меня больше нет магии. В нашем мире. Хет вскинул руку, заставляя меня замолчать. Встал, прошел ко мне, начал вырисовывать над головой некие знаки. «Врон, посмотрите, не ошибаюсь ли я?» Ректор поднялся. Двое мужчин несколько минут рассматривали нечто клубящееся над моей головой. «Так и есть, темное!» «Снова темное!» — воскликнул ирей «Именно? Очень стабильная темная магия!» — уверенно сказал Теврах. «Я бы даже усомнился!» Он наклонился и всмотрелся в мое лицо. «Льяра, вы ощущаете в себе первородную?» — Покачал головой. «Нет, она осталась с Вейнорой». «Врон, Орвуд стала ведомой, первородная точно здесь!» — подтвердил искатель, взмахнул рукой, скрывая магию надо мной. «Поздравляю, Льяра! Наследство вы получили не только от Вейноры!» «О чем вы?» — наивно спросила я. Врон и Кхет переглянулись. Вас наличествует наичистейшая, глубокая, древняя, темная магия! Я сразу же вспомнила о награде от первородной. Так вот что она имела в виду. Это значит. Я побоялась высказать вслух свое предположение. Врон прошел к своему креслу и сел, сложив руки на груди. Пожалуй, я назначу экзамены на уровень силы, хотя и сейчас уверен, что он высокий. Однако знания необходимо проверить. Если вы пройдете экзамены, то. «Останетесь на вашем курсе». «Ми!» — радостно воскликнул Элькат. «Просто сказка!» — воскликнула Сирея. «Льярк, ты очень везучая. Высшая явно на твоей стороне!» Врон поднял руку, и она замолчала. «Значит, этот вопрос решен? Продолжим». «Хец, вы что-то хотели сказать?» «Да», — кивнул искатель. «Извините, могу войти?» Дверь открылась, и в кабинете появился эрхам Бросил на меня быстрый взгляд. Проходите! — ревнул Вы вовремя, студент Альмари. То, что я скажу, касается всех участников турнира. Боевик прошел и сел рядом со мной. На минуту в комнате зависла тишина. Все смотрели на нас. Я отводила взгляд, не зная, как себя вести. И тогда Эрхан просто взял мою руку, сжал в своей ладони и спросил совершенно спокойно. — Так что там с турниром, Декан Кхец? Мне сразу стало хорошо и спокойно. Я поймала взглядом улыбающегося Врона. Он подмигнул мне и одними губами шепнул. «Все хорошо». «Третий тур не за горами?» — продолжал искатель. «И что бы ни произошло, я бы хотел, чтобы ваша команда участвовала». «Что?» — разом взревели боевики. «Турнир продолжается?» — Хец усмехнулся. «Я никогда не отрекаюсь от своих слов. Тот, кто выиграет, переведется в институт искателей. Третий тур объявлен через неделю». К этому времени Даяр Керен полностью восстановится и сможет побороться за первенство. Он, может, и потерял силу лидера, но все еще очень сильный противник. — Ну как? — Искатель внимательно смотрел на меня и Эрхана. Вы еще команда? — я подняла взгляд на капитана. — Мы еще команда? — спросила Робка. — А разве может быть по-другому? — сказал он и улыбнулся. Ирра и Али переглянулись. — А у нас и не было сомнений добавил Дроу. «Я только за, чтобы показать вышмагам, кто у нас лучший!» Хец поднялся. «Тогда до завтра всем! Анна, решите дела по передаче имущества Илья Рышео. Я позже проверю документацию. Эрхан...» Он подошел и протянул ему свиток правителя. «Если возникнут правовые или юридические проблемы, покажи это!» Боевик вскочил, принял свиток и склонил голову. «Будет исполненный искатель Хец. Искатель ответил вежливым кивком и повернулся к остальным. «Извиняюсь, но на этом я вынужден вас сегодня покинуть». Он направился к двери, по пути остановился, окинул быстрым взглядом боевиков. «Мне будет приятно видеть вас в институте искателей». «Вы так уверены, что выиграем мы?» Али задорно прищурился. «Без сомнений!» – спокойно произнес искатель и вышел из кабинета. «Вы слышали?» — с восторгом выкрикнул Дроу. «Мы будем искателями!» «Это он уверен!» — строго сказал Эрхан. «А я нет. Необходимо тренировки. Никаких послаблений». Они еще спорили под веселыми взглядами остальных, а я мягко вытащила руку из ладони Эрхана и торопливо направилась к двери, бросив вопросительный взгляд на Врона, быстрая. «Извините, я кое-что забыла спросить у лорда Шаира». Сказала и выскочила из кабинета. Догнала его в коридоре. «У вас есть вопросы?» спросил он, останавливаясь и смотря на меня. Кивнула. Даяр, Он... Ну, когда я попала в этот мир, он уже...» Даяр никогда не обратил бы внимания на девушку из низшего сословия», спокойно договорил за меня к хец. «Можете не переживать. В этом серии права. Вы не их крови. Он и не вспомнит о вас». Я ответил на ваш вопрос. Я улыбнулась. «Да». Искатель приподнял брови. Не думал, что это вызовет у вас радость. Да! счастливо сообщила я и кинулась обратно к команде. Ребята уже выходили из кабинета. Ты снова от меня убегаешь, хмуро выдал Эрхан. Совершенно нет разницы, Ляра ты или Елена. Я не дала ему договорить, кинулась на шею и обняла. кашлянул Иррой. Я пойду прогуляюсь с СМИ. Он приглашал. «Меня Хьюди ждет!» — заторопился Али. «А у нас с Кхецом вечером свидание, мне нужно переодеться!» — буркнула Сирея. Апс с Анной переглянулись. «Мы будем вас ждать в моем кабинете на кафедре целительства», — сказал Адгойтер. Врон не посчитал нужным объяснять свой уход. «Льяра, я даю вам пару дней на решение всех проблем и просто отдохнуть после всего случившегося». А потом жду на экзамене и буду очень доволен видеть снова на обучении в нашем институте. Удачи!» И ушел. Все ушли. А я все стояла, прижавшись к хану. Минута, две, три. А потом он все же поглазил меня по волосам и тихо сказал. «А пахнешь ты все так же. Мой дракон тебя видит совсем другую. Какую? Любимую!» Тихо сказал он. Я подняла на него глаза. Просто не могла подобрать слов от счастья. «Хан!» «Не перебивай!» — строго попросил он. «Я отправил весть родителям. Они хотят тебя видеть. Нас ждут сегодня вечером». «Снова знакомиться?» — решила уточнить я. «Да, снова знакомиться!» — развеселился он. Но тут же стал серьезным. «Только теперь в качестве моей невесты!» Я растерянно моргнула. ерхан нахмурился. «Ты ведь согласна?» Спросил с сомнением. А ты разве предлагал? Я предлагаю. А цветы и кольцо, Льяра, все будет. Ты просто не представляешь, как все будет. Сейчас ответь. Ты едешь со мной к родителям? Еду.